А поток все сползал и сползал с седловины, не истекая. И ведь это были только женщины с малышами, скот и волокуши с припасами.